Глава четвертая. К первому выходу в другой мир я готовился очень тщательно, прекрасно понимая, что даже в мелочах нельзя экономить. Новая горка лесной расцветки тип «Зеленый мох», вместо так любимых в боевиках разгрузки. И РПС, который я всегда предпочитал в дальних переходах. Меньше нагрузка на спину и лучше распределяется груз. На лице была камуфлированная блоклава, чтобы не светиться в темноте. Бронежилет скрытого ношения, весом так килограмма 3, способный защитить от холодного и короткоствольного огня стрельного оружия, тоже присутствовал под курткой горка. Голову защищал стильный баллистический шлем с чехлом под расцветку горки с интегрированными тактическими наушниками. Личный подарок Максима Николаевича, заявившего, что даже самого крутого стрелка гарантированно выведет из строя удар дубины по голове. Специальным кевларовым воротником с жесткой пластиковой вставкой защищалось горло на случай встречи с рысью, который очень любит напасть со спины и полоснуть когтями по незащищенной шее. Хотя и двуногие звери частенько любят и по горлу ножиком черкануть, и удавку накинуть. Обязательно крепкая обувь на коленники и на локотники на случай, если придется скакать и ползать. В таких ситуациях повредить колено или локоть очень легко, зато сразу теряешь подвижность и становишься легкой мишенью. Ну и куча всяких мелочей, типа газового баллончика – парочки светошумовых и дымовых гранат и аэрозольный пистолет Добрыни с пятью зарядами «Черная вдова». По идее, с мелкими неприятностями должно было помочь, но ну а в качестве главного калибра весомого аргумента выступал, конечно, гладкоствольный полуавтоматический карабин «Вепр-12». Вещь серьезная и убойная на коротких дистанциях, а учитывая скорострельность, то в условиях леса у меня было подавляющее преимущество перед местными, ну, конечно, если их будет немного. С такими мыслями я перенесся в прошлое и сразу констатировал, что прибор ночного видения не вышел из строя и продолжал исправно работать, в зеленом свете показывая картинку. Меня немного трясло от бурлящего адреналина и было просто страшно от простого сознания неизвестности. Но, с другой стороны, страх – это хорошо. Он заставляет не терять бдительности и постоянно быть на стороже. И если ты теряешь страх, то уже сразу можешь записывать себя в потенциальные покойники. Стараясь не шуметь, сделал пару шагов в сторону, опустившись на одно колено, стал вслушиваться в ночные звуки незнакомого леса и принюхиваться, ведь запах частенько тоже становится демаскирующим фактором. Так, прождав несколько минут, не двигаясь, я осторожно стал крутить головой, осматриваясь вокруг в приборе ночного видения, стараясь запомнить обстановку. Не обнаружив ничего интересного и опасного, я включил тактические наушники, которые усиливали человеческий слух а при стрельбе защищали его от громких звуков. В моих ушах лес еще больше раскрасился ночными звуками, шуршанием травы и листвы, какими-то далекими пописками, живности и ревом явно медведя. Но это так, на пределе слышимости, пока ничего особо опасного я не видел. Единственное, что насторажило, это запах свежего костра и вонь разлагающейся органики. Осторожно сняв рюкзак и прислонив его к покрытому мхом большому камню, который когда-то имел знакомство с каменотесом, щелкнул незаметным тумблером. На рюкзаке была смонтирована простенькая радиосигнализация на вибродатчике, которая должна будет среагировать, если туда кто-то полезет без моего ведома, и совмещенный с ней радиомаяк однозначно укажет направление, если мою собственность попробует умыкнуть. Еще раз прислушавшись, я небольшими шагами, осторожно ступая по земле, стал обходить по спирали территорию, куда меня выбросило. Естественно, в первую очередь ориентировался на запах костра, который четко выпадал из общей картины. Камеру портативного видеорегистратора, закрепленной на груди, пока включать не стал, и так ничего не видно. Но зато включил инфракрасный фонарь, светящий в невидимом для человека диапазоне, закрепленный сбоку на цевье вепре, и теперь мои наблюдения стали более информативными и четкими. Да, это место чем-то напоминало Платона Мангупи, также разбросанные камни со следами обработки, следы длительного запустения, ну и, судя по мху и деревьям, это место явно находилось намного севернее, нежели Крым. Общее впечатление – разрушенное капище. Кого, чего, непонятно, тут нужно будет заснять все тщательно и потом отдать Максиму Николаевичу. Пусть ломает голову, теперь это его обязанность. Ну а то, что это действующее место силы, я и так чувствовал. Появилась у меня такая способность – Поэтому, наверное, тут в свое время и прописались какие-нибудь то ли жрецы, то ли шаманы, потом выясним. Еще 10 минут блуждания, я вышел на небольшую расчищенную площадку, где как раз и воняли остатки небольшого костра. А на большом расчищенном валуне, видимо, исполняющем роль жертвенного камня, валялись кости и протухшие куски мяса, по размерам, явно принадлежащие каким-то животным. Это меня немного успокоило, еще не хватало нарваться на чудиков, которые людей приносят в жертву. Недалеко от все еще дымящегося костра лежали какие-то мешки, причем явно недавно принесенные. На них не было ни листвы, ни ссора, которые обычно наносит природа, значит, где-то рядом гости. Посетов в душе на отсутствие тепляка, то есть тепловизора, стал еще внимательнее наблюдать за окрестностями, ожидая неприятных сюрпризов. Усилители тактических наушников зафиксировали какой-то посторонний шум в стороне. И, поводив головой так, чтобы определить направление, я медленно начал смещаться в другую сторону, чтобы не стать удобной мишенью и дополнительно не подсвечиваться тлеющими углями костра. Вокруг этого капища стеной стояли большущие деревья, которые своей листвой полностью закрывали небо. И здесь сейчас не было никаких дополнительных источников освещения, фактически полная темнота. Я со своим прибором ночного видения и мощным инфракрасным фонарем имел неоспоримое преимущество перед любым противником. Сместившись в сторону, я замер. В такой ситуации самое глупое – это резко дергаться и создавать ненужную суету. Все движения должны быть медленными, плавными, как у удава, который подбирается к своей жертве. Просто у нас так устроено зрение и обработка образов в голове, что в первую очередь реагируем на быстрое перемещение, которое в принципе должно быть потенциально более опасным – А медленные покачивания и смещения могут быть отнесены нашим мозгом к второстепенным объектам, ну вроде как качание дерева на ветру. В направлении непонятных звуков я рассмотрел что-то вроде изгороди, изврытых в землю плоских валунов, видимой высотой около метра, и так же, как и все остальные камни, здесь полностью покрыты мхом, что говорило о солидном возрасте постройки. Небольшой проход, через который проходила натоптанная тропинка, я идти не стал. И осторожно перемахнув через импровизированную изгородь, стал заходить к источникам шумов со стороны. Несколько шагов в и так несколько раз, пока в свете тактического инфракрасного фонаря, через ПНВ не смог разглядеть два каких-то испуганных тела, которые, прижавшись к большому валуну, крутили головами, явно почувствовав мое приближение. «Я городской житель, и, естественно, по лесу бесшумно, как Чинганчгу, ходить не могу», тем более тяжелые ботинки на толстой рифленой подошве не располагали к тишине. Поэтому эти два чудика сразу услышали, с какой стороны к ним подхожу, но вот, к моему удивлению, ни попыток напасть, ни тем более убежать с их стороны не было. Обычная поведенческая схема «бей или беги» как-то не срабатывала. Значит, был какой-то фактор, про который я не знал, и это настораживало. Может, им было интересно, хотя по перекошенным от страха явно азиатским лицам с редкой растительностью этого не скажешь. Может, засада, но я столько раз неосторожно появлялся на теоретически простреливаемых участках, что любая засада уже давно бы открыла огонь на поражение, да и ничего интересного вокруг я не видел и не слышал уже на протяжении получаса, времени, что уже нахожусь в этом мире. Остановившись перед ними на расстоянии 5-6 метров, ближний решился, молча стоял пару минут, и когда мое терпение иссякло, недовольно рыкнул, подражая тигру. Эти два типчика явно ждали от меня нечто подобное, поэтому почти синхронно упали на колени что-то заголосили, лопоча на непонятном для меня языке. Причем в их фразах часто слышалось одно слово «бахута», которое, если судить по постановке фраз, было именем собственным и имело какое-то отношение ко мне. «Вроде нападать не собираются, да и голосят вполне мирно, с уважением», констатировал про себя, хотя за пару минут эти стенания уже поднадоели. Вроде на кого-то жалуются, но и они, не увидев никакой реакции, начали сбавлять темп и посматривать друг на друга. И когда в их стонах я услышал знакомое словосочетание «Хабар требует», удивился и решил взять ситуацию под свой полный контроль. «А «Вы по-русски можете говорить?» – спросил их в ответ, специально понизив голос, так сказать, подтверждая имидж какого-то потустороннего существа, и с удовольствием увидел, как они чуть не подпрыгнули от удивления. Старший из них, чуть лучше одетый, заговорил достаточно характерно для восточных народов коверковые слова. «Посланник великого бахута говорит на языке белых луце?» «В том мире, откуда вы меня вызвали, русский язык – один из главных. Говорите, чего звали, у меня мало времени. Если по пустяку выдернули, то пожалеете, кара будет очень жестокой». «Не сцена, а роль демона мне вроде удалась» посланник великого бахута плохой луце приходи в наш поселок убивая охотников забирая к себе наших женщин отбирая мясо шкура есть нечего дети старики умирая от голода торговать с хорошим луце нечем жаловаться большой белый вождь царь нельзя побьют все копай требуй солнечный песок сильно бить тарука сын куницы целовать руку плохого луце помогать им Мы хотеть уйти в лес далеко, где нет плохих луце, но Таруко рассказал плохим луце они сильно бить, закрывать детей, забирать мясо, забирать ножи. Ого, я, похоже, тут влип в местной разборке, но то, что они вполне сносно говорят по-русски, уже хорошо. И белый царь тоже хорошо, надо точнее привязаться к местности и времени. Ротминге всегда тебе поклонялся и всегда оставлял дары. Духи предков всегда нас защищали, но сейчас все отвернулись от нас. Рот Менге умрет, если ты не поможешь и спасешь нас от плохих, Луце. Извини за простые дары, это все, что мы смогли найти и укрыть от жадного Тарука». Он замолчал, в почти полной темноте, стараясь рассмотреть меня получше. А второй, тот, который помоложе, просто опустил голову и трясся от страха. «Как тебя зовут?» «Манута?» «Ты крещен?» Он нехотя кивнул головой. — Да, посланник великого Бахута, но мы чтим духов предков и тех, кто им покровительствует, не и всегда приносим дары. — Не всегда. Это я уже пошел на принцип, и по его виду было понятно, что я попал в точку. ману явно лукавит, ну так, на мелком бытовом уровне. — Виноваты, но мы много голодали, плохие луцы забирают еду и не всегда есть дары, достойные великого Бахута. — Как тебя назвали при крещении? — Иван! Разнообразие просто плещется. «Хорошо, Иван, мне так будет проще к тебе обращаться. В нашем мире язык, на котором говорили твои предки, почти забыт. Меня ты можешь называть Катран». В полной темноте он думал, что я не вижу его эмоций, но инфракрасный фонарь на карабине концентрированно светил ему в морду лица, и я мог наблюдать всю гамму эмоций, выражающих его душевное состояние. Но наказать плохих людей, которые душат ваш род, дело нужное и одобренное духами предков. Что я несу? Но с другой стороны, все равно нужно через кого-то инфильтроваться в этот мир, и эти ребята подходят лучше всего для первичной легализации. Дождемся рассвета, я подберу себе человеческое тело и соответствующий облик, и мы сможем выполнить задуманное. Ждите здесь до утра и никуда не отходите. Как нужно будет, я сам подойду. «Да, да, великий Катран», — проговорил он с дрожью в голосе. «Просто, Катран, чтобы стать великим, мне еще нужно прожить восемь веков и воспитать свои роды, которые будут мне приносить дары». И пока была возможность, решил на всякий случай прояснить для себя некоторые вопросы. «Вы вдвоем сюда пришли?» «Да». «За вами могут послать погоню?» «Могут». «Ты в роду глава или шаман?» — Я глава рода, и шаман. Старого шамана убили плохие луце, когда он угрожал им местью великого бахута. — А как же вы тогда меня смогли вызвать? — Я с детства учился у него всему, но когда пришли плохие луце, они поубивали многих мужчин, сильных охотников и забрали их женщин. Мне пришлось стать главой рода, потому что больше никого достойного не было. Таруко сам хотел быть главой распределять мясо и шкуры, которые приносят охотники, но его высмеяли и когда пришли плохие Луце, он стал им помогать, надеясь, что они его назначат главой рода. Когда стало совсем плохо, мы с моим сыном Семеном убежали и попытались осилить ритуал вызова». «Понятно. Типичный захват. Все, что я хотел, услышал. Ждите утра и никуда не уходите». Не дожидаясь ответа, я также осторожно развернулся и пошел подальше от этих просителей, на всякий случай обойдя по кругу место силы, чтобы хоть как-то иметь представление об окружающей обстановке ландшафте, на случай, если придется убегать или обороняться. Обычная типовая рекогносцировка. Вернувшись в развалины и примерно сориентировавшись в общей картине, я, прихватив свой рюкзак, спрятался среди камней, найдя вполне неплохую позицию, откуда просматривались большинство направлений возможного появления незваных гостей. Положив на землю сидушку из пенополиэтилена, камуфлированной раскраски, я наконец-то мог расслабиться и обдумать сложившуюся ситуацию. В приступе вселенской гордыни я даже достал из кармашка рюкзака небольшой, но весьма недешевый термос, куда Сашка еще вечером залил свой фирменный кофе. Не снимая ПНВ, я на ощупь налил в крышку чашку немного божественного напитка, и наслаждаясь относительной тишиной и умиротворением, предавался мечтаниям и всяким непотребным мыслям относительно солнечного песка, Который тут всех заставляли копать. Ну а если серьезно, то значит тут рядышком было какое-то золотоносное месторождение, и все сопутствующие этому неприятности с государственным надзором и местной мафией. И этих двух, особенно если они работают в тесной спайке, даже атомной бомбардировкой не пробьешь. Да у меня реально не было такой сумасшедшей тяги к презренному металлу, из-за которого люди сходят с ума. Но все равно то, что место силы находится в таком районе, в будущем может доставить немерено неприятностей. Допив да, кофе, я прислонился спиной к высокому камню, положил карабин на колени и отключил на время ПНВ, от которого уже болели глаза. Да и элементы питания надо было экономить на всякий случай, неизвестно, как жизнь повернется. В итоге остались только звуки ночного леса. Прошло пару часов, так как я до этого еще в нашем мире тщательно выспался днем, то вполне спокойно дотерпел до начала рассвета. Да и пара ноотропных таблеток тоже давала дополнительную долю бодрости и выносливости. В густом лесу нет таких романтических вещей, как розовеющий на востоке горизонт, так как его просто не видно. Но вот звуки леса резко изменились. Загласили заволновались птицы, зашумела листва. Несколько минут и все эти изменения стали просто фоном, который человеческий мозг уже воспринимает как нормальное явление. Подождав еще с полчаса, аккуратно с кронштейна снял ПНВ, с карабина скрутил инфракрасный фонарь и все это спрятал в рюкзак. Для защиты глаз нацепил желтые стрелковые очки. Привычно накинув рюкзак и застегнув фастексы ремня и стяжки на груди, и в таком виде пошел будить, если они, конечно, спят, двух ночных поклонников великого бахута. Только я забухал тяжелыми берцами по дорожке, ведущей к проходу из капища, как там сразу нарисовались два полубритых азиатских типа с перекошными от страха лицами. Разглядев идущего им навстречу бравого у меня в горке, шлеме, балаклаве и с всякими интересными подсумками, главное, с карабином наперевес, они сразу бухнулись на колени и опять что-то залопотали. «Манутый Иван, ты тратишь мое драгоценное время. Хватит стонать и привлекать всяких ненужных здесь духов леса». Услышав такую отповедь, они сразу замолчали и подняли головы. Теперь я их рассматривал при свете дня. Первое впечатление оказалось, в принципе, правильным. Они принадлежали какой-то сибирской народности, которых в свое время много ушло под руку Московского царства, а потом Российской империи. «Мы слушаем твои указание, великий Катран», уже на русском и достаточно правильно заговорил этот вождь-шаман, что немного насторожило, ведь до этого он изъяснялся как типичный из стандартного анекдота. Явно под дурачка косил, а тут одумался. Ну ладно, проверим, главное, чтобы в спину не ударил. «Слова блуди и лесть — порог людей, нам это не нужно», — Лишние слова сотрясают воздух и мешают слышать правду. Думай, смертный, что говоришь и с кем речи ведешь. Не став слушать ответ, картина скинул рюкзак, расстегнул клапан и достал основной мощный длинноволновый радиомаяк. — Семен, так же тебя зовут? — обратился к сыну вождя, и он в ответ испуганно закивал. — Это специальный амулет, который скроет это место силы от других духов. Нужно его поднять максимально высоко, спрятать так, чтобы никто не видел, и провод растянуть по веткам на всю длину и желательно вверх. Понял? Он также закивал головой. Если боишься высоты или не умеешь лазить по деревьям, скажи сразу. Еще не хватало, чтобы упал с дерева, разбился и разбил амулет. Тогда прокляну весь ваш рот. Думай, принимай ответственность. Прониклись, пошептались, но парень быстро скинул верхнюю накидку, напоминающую куртку Анарак прихватил радиомаяк и полез на дерево, осторожно раздвигая ветки. Пока он лез все выше и выше, как и болит на скалы, я старался подсчитать, насколько будет лупить маяк в импульсном режиме. Я его отстроил так, что он раз в минуту подает мощный импульс, который смогу принимать на расстоянии около 20-40 км в зависимости от высоты дерева и погодных условий. Для этих целей есть специальный многофункциональный приемник, к которому можно прикрепить направленную антенну, и сделать похожим на приемник из игры «Охота на лис». Тем более здесь точно нет никаких служб радиоконтроля, и эфир девственный чист. Поэтому я могу творить с частотами и мощностями все что угодно, никто не сможет предъявить претензии. Причем на всякий случай проверил эфир все на том же приемнике, просканировав весь доступный диапазон частот, получив в итоге только фоновые и природные шумы, и не более того. Система радиопозиционирования в импульсном режиме с мощным аккумулятором должна проработать минимум 15 дней, чего мне, в принципе, должно хватить. Поэтому, удовлетворенно хмыкнув, получив первые несколько сигналов, я спрятал приемник в подсумок РПС, а рюкзак передал слезшему с дерева сыну местного фюрера со словами «Молодец, не испугался, и по веткам скачешь, как белка. Поэтому великая честь, тебе несешь и головой отвечаешь за сохранность. Понятно?» Тот испуганно закивал головой и при моей помощи кое-как нацепил на себя рюкзак, склонившись под его тяжестью. Особенно бросалась в глаза наша разница в росте. При моих метрах восемьдесят он, с их максимальным метр шестьдесят пять, выглядел не то чтобы карликами, но так, не впечатляюще. Видимо, сказывалось постоянное многолетнее недоедание, и они это увидели, поняли и прониклись, только подтвердив мое первенство. «Иван, идешь впереди, показываешь дорогу. Идем так, чтобы не наткнуться на возможные преследования, которые плохие луце в сопровождении вашего доморощенного полица это таруки могут послать за вами». «Понял, Катран?» «Учитывая общую обстановку, патрон и так был у меня в патроннике, а карабин на предохранители. Но на всякий случай я включил коллиматорный прицел на минимальную яркость для продления службы батарейки». «Прошло три часа нашего путешествия». Мы медленно шли через обычный хвойный лес, основательно заваленный старыми стволами, что говорило о том, что людей, которые вычищают валежник на дрова, здесь поблизости нет. Периодически попадались различные лиственные породы. Иван шел впереди на расстоянии пяти шагов, больше он вперед не вырывался, хотя в этом времени ни минножимного действия, ни растяжек пока не ожидалось, поэтому особой нужды соблюдать большую дистанцию не было. Видно было, что он немного опасается, поэтому держит наготове небольшой лесной лук и три стрелы с какими-то примитивными металлическими наконечниками. Вроде как такие называются охотничьи, и в бою от них не так много пользы. Хотя в лесу-то разное бывает. Сзади слышалось сипение уже основательно уставшего Семена. Все-таки рюкзак был нелегкий, да и при его весе и хроническом недоедании было реально непосильной ношей. Но он пер из последних сил, чем вызывало у меня неподдельное уважение. Тем более время приближалось к полудню, необходимо было сделать привал. — Иван! — тихо обратился я к вождю. — Лес не любит громких разговоров, далеко слышно. Он сразу обернулся. Слушаю, Катран. — Семен устал. Как я понял, вы давно не ели. Найди место для привала с чистой водой. Он кивнул. — Недалеко есть поляна, там чистый ручей. — Далеко? Мало — Мало-мало. — Семен выдержит? Тот быстро стрельнул глазками мне за спину на сына, который остановился и прижался спиной к дереву, отдыхая и тяжело дыша. Да, выдержит. Ну тебе виднее, твой сын. Хорошо, веди. Десять минут неторопливого хода, и мы подходим реально к просторной, ярко освещенной поляне, где-то метров 15-20 в поперечнике, и даже слышится доброе журчание ручейка и чувствуется характерная прохлада, свойственная близкому источнику воды. Подходим к кромке поляны и тут, на другой стороне, среди небольших кустов, видим силуэты людей, замерших в таком же удивлении. Иван, идущий чуть впереди вскрикнул: Тарука! И тут же почти не целясь, пустил стрелу и ловко упал на землю, увернувшись от аналогичного ответа своего оппонента. Я не успел среагировать, и уже начал падать на колени, как что-то ощутимо меня пнуло в грудь, но боли не было, только чуть откинул назад. По силе как машина при резком торможении. Уже упав на землю, откатившись в сторону, услышал характерное пш бум и над головой что-то пролетело, тяжелое и медленное. Мозг сам по себе отметил, что явно стреляли из чего-то старинного, вроде как кремниевое ружье. Оно так шипит, когда порох горит на запальной полке, и потом хлопок слабого дымного пороха. Ну точно, вон над кустами поднимается грязно белое пороховое облако. Я еще раз откатился как раз в сторону дерева, когда над моей головой вжикнула еще одна стрела, Из кустов снова раздалось характерное пш бум и тут же шлепок, попадание пули в ствол дерева. Ну а затем начался цирк с лошадями. Я как раз снял карабин с предохранителя, когда три бородатых идиота с криками понеслись в мою сторону, размахивая ударно-дробящим оружием, это если юридическим языком, а так с дубинами наперевес. Не поверив в такой вариант, уже став на колено и прижав карабин к плечу, выглянул как на тренировке из-за препятствия на полкорпуса и «бум-бум-бум» они меня так разозлили, что уже включились рефлексы. И я в лучших традициях практической стрельбы сделал классический билд дрил по групповой цели. Картеч 12-й калибр, полная навеска на расстоянии 10 метров никому шансов не оставляет. Три истерзанных тела просто легли на поляну, даже не пикнув, и их рев мгновенно замолк. Кустики были так себе, и через них были видны два силуэта, которые занимались характерным и не совсем приятным для меня делом перезаряжали древние дульнозарядные ружья, привычно дергая шампалами, утрамбовывая заряды. Бум-бум-бум-бум-бум. Пять выстрелов веером по кустам, сброс магазинов вставил новая перезарядка. Бум-по кустам, вроде какое-то шевеление. Смена позиции не вправо, как обычно бегут неподготовленные стрелки, где их обычно ждут, а влево, при этом как на тренировках, ствол оружия был направлен в сторону противника. Перебежал к соседнему дереву, встал на колено и опять жестко прижав приклад к плечу, чуть выглянул из-за дерева, через коллиматор рассматривая позицию противника. Вжик, стрела скользнула по шлему и шла куда-то в сторону. Бум, в сторону стрелка, который тоже по-умному спрятался за дерево, ствол которого сразу и моей картечью. И этот дурак тут же выглянул на полкорпуса, натягивая лук и целясь в меня. Наверное, тут привыкли, что все огнестрельное стреляет по одному разу. И уже выработались кое-какие схемы поведения против стрелка с огнестрельным оружием. Бум! Я стрелял как бы снизу вверх, и сноп картечь ему угодил в верхнюю часть туловища, с кровавыми брызгами разворотив грудь, разнеся череп и снова искромсав дерево, за которым он прятался. Лучник без звука завалился назад. Ни о чем не думая, реально ощутив азарт боя, сразу побежал к следующему дереву, снова меняя позицию, для приличия пальнув на ходу опять по кустам, на случай, если там кто-то живой остался. Спрятавшись за деревом, замер на несколько мгновений, переводя дух и вслушиваясь в звуки леса. Птиц не было слышно, выстрелы многих перепугали, они либо улетели, либо затихли, а все остальное в виде шума ветров в кронах деревьев, журчания ручейка остались, но не более того. В такой ситуации, как сейчас, лишние телодвижения могут стать фатальными. Все попрятались, сидят, ждут, у кого первого сдадут нервы. Прошло еще несколько минут, как с той стороны раздался уже знакомый голос. «Великий Катран, не стреляй, здесь все убиты», а в голосе уже чувствуется такое конкретное уважение и даже страх. «В бою, да и на войне, беспечные и доверчивые долго не живут, поэтому с радостью ломиться и рассматривать поверженных врагов я не стал». Короткими перебежками от дерева к дереву, забирая в сторону, перепрыгнув через ручей, почти обошел с фланга импровизированную позицию противника. Вроде неприятных сюрпризов не было. Вон и Иван стоит над телами врагов и что-то с интересом рассматривает. Услышав мою топанье, он вошел в сторону и благоговинно показал на четыре тела, лежащие среди кустов. Еще раз осмотревшись, я уже более спокойно подошел к нему. Картина, мягко говоря, не нерадостная. Картечи здесь натворило дело, когда я стрелял вером по кустам, как раз на уровне пояса. Двое стояли заряжали ружья, а вот еще двое присели, спрятавшись. Естественно, кустики никакой защиты им не обеспечили, все четверо легли вполне надежно и качественно. В патроне 12-го калибра около десятка 8 миллиметровых картечин, каждый из которых при выстреле имеет энергетику, сходную с пулей пистолета Макарова. Поэтому пять выстрелов – это все равно, что из пистолета-пулемета непрерывно выпустить пару магазинов по кустам. Я остановился и смотрел на дело рук своих, и что странно, никаких особых эмоций не испытывал, хотя это были первые двухсотые в моей жизни, которых я сам сработал. Абсолютно никаких эмоций, они стреляли, я стрелял, и все. Я попал, они промахнулись, такова жизнь, такова логика и правда боя насмерть. Либо они, либо я. По фенотипам все вроде как славяне. Одеты бедненько, какие-то тулупы, штаны из грубой ткани, обувь непонятная, нечесные бороды – В общем, типичный вид лесных разбойников этого времени. Хотя вот один чернявый явно имел восточные корни. И чуть лучше одетый, вроде даже пару дней назад брился, судя по щетине. Умер, получив две кортечины в голову и одну в грудь, намертво зажав в руке большущий револьвер, так и не сделав ни одного выстрела. Вот он хорошо, заберу трофей себе, подарю Максиму Николаевичу, он вроде как любитель таких раритетов. «Это они, плохие Луце?» спросил у стоящего рядом Ивана. «Да, великий Катран, это помощник главного плохого Луце. Его все звали Бродень. Все остальные тоже из их банды?» он только кивнул головой. «А тот, Тарука?» я кивнул в сторону дерева, у которого лежал тот стрелок из лука, который меня чуть не завалил. «Турин, брат Торка, хороший охотник, плохой, глупый человек». «А торка твой что, убежал?» «Убежал», обреченно вздохнул вождь. Догнать? Не получится. Только хороший молодой охотник. Я старый, не догоню. Семен молодой, не глупый, но устал. Не догонит, может погибнуть. Торка любит ставить ловушки. Я не ответил, повернулся и пошел к тем трем, что завалил в самом начале боя, которые вроде как пошли в атаку. Картина фактически та же самая, только повреждение более серьезное. С такого расстояния каждому почти полностью досталось по полному заряду картечи. Больше ничего интересного не увидев, прошел дальше и подобрал сброшенный во время перезарядки магазин. Особо не торопясь отошел чуть в сторону, поставил карабин на предохранитель, повесил на плечо и стал набивать магазин, доставая патроны из-под сумка мародерки, закрепленного в районе поясниц на широком поясе рпс -ки. Иван с Семеном вполне деловито обыскивали трупы, отдельно откладывая все, что может иметь какую-то ценность для лесных жителей. Я как раз только вспомнил, что надо разобраться с тем, что мне прилетело в грудь в самом начале боя, тем более в горке на груди образовалась неприятная дырочка. Подходя к тому месту, где все произошло, немного покрутив головой, с трудом рассмотрел в траве охотничью стрелу. Подняв ее, живым интересом осмотрел металлический наконечник, который явно затупился при встрече с моим бронежилетом, примерно представляя, что было бы со мной, если бы не предусмотрительно надетые средства защиты. Обычно в рейды броню никто не берет, лишний вес, тут главная быстрота и мобильность, но сейчас другой случай. За этим занятием меня и застал подошедший Иван, который молча наблюдал за мной, ожидая, когда мне надоест рассматривание простой охотничьей стрелы. Я повернулся к нему. Ну что? Он кивнул головой в сторону небольшой горки всякой мелочи. Я подошел, присел на корточки и стал рассматривать. Кремниевые ружья были изношены зачуханы так, что их даже в руки было противно брать. Все остальное ножей, какая-то другая мелочь, то же самое, неинтересно. А вот револьвер я себе забрал. Классный раритет. Смит Вессон 1871 года с длиннющим стволом и сам тяжелый, чуть ли не под полтора килограмма. Тут же на шкуре отдельно лежали десяток патронов к нему. Когда я поднимался, краем глаза заметил одобрительный взгляд вождя. Явно ведь сразу все просчитал и подсунул пистолет. Ему-то он не нужен. Вещь дорогая, офицерская, в лесу абсолютно ненужная. Точно где-то на грабеже захватили. Если попробовать просто продать, могут и вопросы задать, где взял, и при определенных обстоятельствах пришить висяки». Повернув к нему голову взглянув прямо ему в глаза, проговорил. «Забирай все остальное. Ты ведь так хотел?» Его лицо заметно побледнело. «Не хитри, его вождь умирающего рода. Обманул в мелочи, придашь в большом». Он упал на колени и опять что-то залопотал на своем языке. Я не стал что-либо выяснять и обговаривать, просто развернулся и пошел к ручью, где Семен, преданно глядя на меня, сторожил рюкзак. Револьвер положил в один из клапанов, патроны ссыпал в небольшой целлофановый пакет, которых на всякий случай много взял с собой, и положил отдельно, прижав, чтобы не гремели во время марша. Достал и быстро собрал легкую титановую и разборную печку-щепочницу – Заложил ее мелким валежником аккуратно поджег зажигалкой кусочек сухой коры. Естественно, нормально не разгорелось. Была ранняя весна, и все вокруг, особенно валежник, еще не подсохли. Но у меня была специальная приставка к этой чудо-печке в виде небольшой трубки, куда был вставлен небольшой электровентилятор на батарейках, который, тихо загудев, быстро раздул огонь. Через несколько минут на жарком огне, быстро съедающим дрова, который с интересом нарезал и подкладывал Семен, Закипела вода, и я с видом волшебника закинул в нее сублимированную кашу с мясом быстрого приготовления. Отдав ложку Ивану, я отодвинулся, буркнув, помешивая, чтобы не сгорело. Еще пару минут готовки, над поляной уже стоял умопомрачительный запах, от которого началось активное слюноотделение. Отключив вентилятор, и отсыпав крышку котелка свою порцию, прихватив металлическую ложку из туристического набора, и все остальное оставил своим двоим знакомым, которые на все это смотрели, широко раскрыв глаза. Переносная легкая печка, которая быстро и жарко горит, вкусно пахнущая еда, все это выпадало из общей картины и, конечно, произвело особое впечатление. Не обращая внимания на зрителей, я достал три пачки галет из армейского сухого пайка, показал своим примером, вскрыв одну, остальные две передав своим спутникам, с аппетитом принялся трескать вкусную наваристую кашу. Тем более после марша и боя у меня на почве нового впечатления разыгрался дикий аппетит, от которого даже начал побаливать желудок. Иван с сыном долго не тушевались и, достав деревянной ложки, принялись черпать из котелка вкусное варево, заедая его галетами, периодически переглядываясь, удивленный, даже восхищенно посматривая на меня. Когда котелок и крышка были чисты от пищи, Семен быстро и тщательно их промыл в ручье, после чего я достал маленькую бутылочку с моющим средством, сняв тактические перчатки, снова включил вентилятор и поставил кипятиться воду для чая. Несколько минут ожидания, когда в котелке забулькало, я его осторожно снял с огня, бросил в него пару пакетиков чая, которые быстро окрасили воду в характерный цвет. Мы шли уже третий час, осторожно пробираясь к деревне моих новых знакомых. По мере того, как мы приближались к конечной точке пути, чувствовалось, как в них нарастает напряжение. Я прекрасно понимал моих спутников, что нас там ожидает, можно только гадать. Мы остановились на привал, но не в хорошем месте, где можно нормально посидеть под солнышком, а во овраге, почти полностью закрытом разросшейся растительностью. Осторожно положив рядом мой рюкзак, Семен посмотрел вопросительно на меня и на отца. Иван вопросительно уставился на меня. Сходит, посмотрит. «Давай, только осторожней. Кивнув, молодой охотник, прихватив лук и небольшой колчаной шкуры с пятком стрел, бесшумно скрылся в листве густого кустарника, надежно прикрывающего нас, от любого внешнего наблюдения.